Глава 27 О пожаре на конюшнях Демьян услышал утром, в ресторации. «Матушка, помилуйте, где-то там что-то сгорело, а мне теперь с этой вилы носа не высовывать?» Нюсин звонкий голосок разнесся по залу. «Подумаешь, конюшня!» Демьян остановился и развернулся. «Доброго утра!» – поприветствовал он и Нюсю, на красоте которой бессонная ночь нисколько не сказалась, и матушку ее – хмурую и недовольную. «Простите, я услышал. Матушка мне кататься запрещает». «В городе беспокойно», – медленно произнесла Ефимия Гавриловна. «Вчера какие-то разбойники подпалили конюшни». Под сердцем заколола. Предчувствие было до крайности недобрым. «Какие? Не знаете, в смысле, какие конюшни?» «Старые», – Ефимия Гавриловна оглядела Демьяна. Выглядела она до да уставшей. «Здесь когда-то стояли неплохие конюшни, но хозяйка умерла, и все разладилось. Видишь, что бывает, когда наследники относятся к наследству без должного уважения? Мама, не начинай! У тебя в голове одни танцольки и кавалеры, добре бы толковые, а то ведь выбираешь каких-то вертопрахов, у которых в голове тоже одни лишь...» Прошу прощения. На улице Демьян столкнулся с Никонором Бальтазарычем, который кивнул и поинтересовался... Слышали, небось, что случилось? Пожар на конюшнях явный поджог. Пока делом занимаются жандармы, но не скажу, что особо стараться будут. Никто не погиб, а ущерб. Конюшни эти и без того не в лучшем состоянии пребывали. Вот только Василиса вряд ли согласится с этим утверждением. Коль решить проведать вашу знакомую, то рекомендую взять коляску. Совету Демьян внял. Нанят экипаж катил по широкой дороге, что выбралось за город, развернулось, раскинула пыльные обочины, украсилась желтоватой травой до да редкими цветами, цвет которых был почти неразличим под слоем пыли. Пыль же покрывала и бока-коляски и извозчика Надива Молчаливого и самого Демьяна. Зато добрались быстро, конюшни и вправду горели. Некогда белые стены их почернели, покрылись копотью. Крыша первой просела, а вторая обвалилась в одном месте, отчего здание приобрело вид до крайности печальной. Манеж был почти разрушен. Да и от осталась дюжина осмоленных жердин. Между ними спокойно бродили лошади. «Благодарю». Демьян заплатил названную цену, высокую чрезмерно, судя по тому, как хитро блеснули глаза извозчика, и вышел. Огляделся, нашел взглядом Акима, который держался в поле лошадей и что-то говорил высокому господину в хорошем костюме. Господин держался вольно и Демьяну был незнаком, а еще весьма собой хорош, настолько, что сразу стал подозрителен. Доброго дня! Демьян вежливо приподнял котелок и был удостоен привнимательнейшего взгляда. И по взгляду этому похолодноватый зелени глаз узнал господина. Вещерский? Со старшим Демьян лично был знаком, и не сказать, чтобы знакомство это доставило удовольствие. Скорее уж убедило в мысли, что от людей подобных следует держаться подальше. Уж больно силен был князь, да и княжича окутывала та жаура родовой силы. «Демьян еремеич представился он и смутился, ибо смотрел Вещерский вроде бы спокойно, но так, будто насквозь его видел. «Слышал о вас!» – сказал Вещерский и руку протянул. Батюшка просил приглядеться. По спине пополз холодок. «Вот. Иди, кем. мы же тут пока погуляем. Жандармов местных я еще раньше спровадил». Вещерский поморщился. Надевы бестолковые людишки. Привыкли, что все тут благостно, спокойно, разжирели. «Как вы себя чувствуете?» «Неплохо», – осторожно заметил Демьян. «Вижу. Преображения пошли на пользу». В глазах Вещерского мелькнула тень насмешки, но не обидной. «Не стоит смущаться, когда ты, батюшка мой, сделал один рисунок, как выяснилось, до крайности полезный, не единожды спасший ему жизнь, а потому и мне не удалось избежать подобной живучести. Незаметно. Мне делали не здесь, а в Поднебесной. Все немного иначе, однако отчет я прочитать успел». И рад, что сила к вам возвращается. Однако не сочтите за пустое. Мне бы хотелось знать, как вы оказались здесь. Э, в некотором роде случайно, но... И не связано ли это с прекрасной сестрой моей замечательной супруги? Кажется, Демьян покраснел самую малость. Главное, что Вещерский улыбнулся и кивнул то ли себе, то ли Демьяну. А Василиса удивительное создание, но очень нежное, слабое. Не подумайте, что я лезу не в своё дело, но если вы её обидите, то Мария вас четвертует. Достанет печень и скормит мне, а я очень не люблю печень. Вот с детства просто. Я не собираюсь обижать Василису Александру, и я понимаю, что не вхожу в круг её общения. Просто получилось, что... «Бросьте!» Вещерский остановился у красного здания. Кирпич выглядывал из-под копоти, и цвет его переменился, стал ярче, будто кровь текла по стенам. «Все эти глупости, прозвания и титулы. Мои свояченицы, кажется, это так называется. Так вот, ей требуется рядом человек здравомыслящий и спокойный. Вполне вероятно, что далекий от высшего света, который она сама не жалует. Но это мы не о том. Лучше скажите, что видите?» Источник. Демьян присел на корточки и положил руки на землю. Сила. Едва теплилась, и искры были столь слабы, что взывать к ним явно не следовало, если, конечно, Демьян не желал вернуться в теплые целительские объятия и обзавестись еще каким-либо украшением. Однако смотреть он мог. Он сдвинулся чуть левее и отступил, поднялся. Прошелся по пеплу, который поднимался серой пылью, оседая на костюме и вновь остановился, опять присел. «И здесь? Даже так?» – это Вещерский произнес тихо. Третья и четвертая точка обнаружились подле остальных строений, а пятая – в манеже. Земля сохранила эманации силы, пусть и куда более слабые, чем у Красной конюшни. Пожар определенно искусственный. Демьян вернулся туда, откуда начал – Теперь, установив все источники огня, он занялся тем, который представлял наибольшую опасность. Четыре зажигалки обыкновенных. Такие сделать несложно, был бы камень силы и кое-какие умения. Впрочем, и купить их тоже можно. Не сказать, чтобы в скобиной лавке, но при желании. Вещерский кивнул. А вот то, что здесь, сила буквально пропитала землю. Она исходила и от пепла, и от камня, и от кирпича. А главный рисунок ее, показавшийся на долю мгновения знакомым, вдруг сложился сам собой, и Демьян сглотнул. А после сказал то, что надлежало сказать. «Бомба!» «Что?» Вещерский встрепенулся. «Бомба!» — повторил он, вытирая вспотевшие руки. «Один в один, как та, которая в их тиаре. «Уверены?» Я запомнил рисунок, только не пойму, почему она не взорвалась. Сила, будто почуяв Демьяна, встрепенулась. «Отойдите!» – велел Вещерский так, что ослушаться его и мысли не возникло. Демьян отступил на три шага и остановился. Но Вещерский махнул рукой, мол, еще дальше, и махал, пока Демьян не добрался до границы Левады. «Там и стойте!» – крикнул он, затем ослабил узел галстука – Расстегнул и убрал в нагрудный карман запонки, слегка поднял рукава. Его сила ощущалась ледяным потоком, накрывшим и строение из красного кирпича, и остатки манежа, и конюшню с провалившейся крышей. Накрыла и замерла, застыла. Демьян буквально видел, как одна сила тянет другую, впитывая ее, вплетая и возрождая к жизни. Вот поднялся и закружился пепел, а следом и высушенная пламенем земля. «Ишь, барин!» — цокнул языком Аким и, смутившись, попятился. «Я туточки за доктором послал, чтоб лошадок глянул». «Молодец! А то баршня со вчерашнего дюж в печали. Только поганец сказал, что не поедет». «И вправду поганец. Надо будет самому заглянуть к этому лошадиному доктору, который слишком уж занят для дел малых». «Так я того у Севастьянова мазь прикупил», — продолжила Акимка. Он, пущая не доктор, только ведьмачит помаленьку. И мази у него хорошие. Наши все пользуются. Демьян молча вытащил кошелек. Хватит? Так э, да, рубль. Аким взял бережно и с им достоинством. Только доктор бы все одно. Что происходило перед ним, Демьян не слишком понял. Просто вдруг небо покачнулось и земля тоже. И устоял он лишь потому, что Аким подставил плечо. Кажется, износ потекло, а сила клубилась, загустевала. Она теперь была видна, полупрозрачная, едкая, оплетшая, закрывшая о чужой, которая больше не пыталась исчезнуть. Вещерский стряхнул руки и, вытащив из нагрудного кармана бригет, откинул крышку. Неимоверно ярко, почти ослепляя, заблестели камушки. И сила исчезла, стало тихо. Только лошади беспокойно сбились в кучу и теперь топотались, потряхивали гривами, ржали тихонько, жалуясь на тяжелую свою жизнь. Да, Ким, кажется, молитву шептал. «Прошу прощения». Вещерский закрыл часы и убрал в карман. Несколько не рассчитал. Он подошел сам и платок подал. Покачал головой, отчего Демьян ощутил себя виноватым. Но молча платок принял и прижал к носу. Лечить вас и я не возьмусь. Все ж не моя специализация, боюсь, что только хуже сделаю. Попробуйте. Из-под полы пиджака появилась плоская фляга. Весьма помогает. Лечебный отвар был сдобрен коньяком. Или, напротив, неплохой коньяк был изрядно разбавлен лечебным отваром. Но, как бы то ни было, головокружение прошло. Вынужден признать, что, судя ряду косвенных признаков, вы правы. Вещерский присел на камень, с видом таким, будто находился не на поле подле сгоревших конюшен, но в парадной зале Зимнего дворца, по меньшей мере. И вот как у него выходило-то? А главное, что ни пыль, ни серый пепел не прилипали к этому страшному человеку, будто чуяли, что стоит держаться от него в стороне. Конечно, я передам след людям, которые в делах подобных понимают более моего, однако он поторабанил пальцами по колену. Однако это многое меняет. Вещерский глядел на конюшни и был на редкость задумчив, а после поднялся и сказал «Едем». Демьян поднялся, убрал платок, шмыгнул носом, убеждаясь, что тот вполне себе дышит, и кровь, кажется, становилась. Спрашивать, куда именно предстоит ехать, он не стал. Темный масти автомобиль стоял на обочине дороги, выделяясь что блеском краски, что сиянием хрома. Он был столь роскошен, что Демьян испытал некоторую робость. Впрочем, преодолев ее, он устроился на переднем сиденье, а Вещерский протянул очки. «А то в глаза надоет», — сказал он, сам надевая подобные. «И шлем». И тут же, словно оправдываясь, заметил. «Марюшка, если прознает, что без шлема езжу, ругаться станет. Вы ведь не женат, пока?» Как-то это прозвучало с перспективой. «Пока нет». Уж не знаю даже, сочувствовать вам или завидовать. Глухо, ровно заркатал мотор, и Руссобалт аккуратно тронулся с места. Полагаю, что мы несколько опоздали, но все же надежда умирает последней. М да. Куда опоздали? К наилюбезнейшему Василию Палчу, которого следовало бы еще вчера задержать. Глядишь, и жив бы остался. Ветер стеганул в лицо, и автомобиль полетел так, что Демьян против воли вцепился в дверь. Подумалось, что если та вдруг распахнется, а слышал он про подобные случаи, то Демьян точно не удержится. И будет смерть его, мало что совершенно не героической, так и напрочь лишенный хоть какого-то смысла. Впрочем, опасения свои он держал при себе и в скорости совершенно успокоился. Вещерский вел машину спокойно и терять дороги явно не собирался. А когда впереди показались дома, и скорость скинул, засигналил. Но кто мог знать? Кто мог знать? Он остановился у доходного дома, с виду весьма приличного. И местный дворник, оставивший метлу, поспешил к машине. Впрочем, открыть дверь он не успел. «Доброго утра, любезный!» и Вещерский протянул дворнику рубль. «А подскажи-ка, Василий Павлович дома?» «Дома. И давно он там?» Так дворник подскреб бороду и спохватился, спрятал лапищу за спину» со вчерашнего дня, как возвернулся злой, так у себя и сидит. У себя, стало быть, и злой. Вернулся ближе к вечеру? Ага. Один? Ага. А гости к нему наведывались? Никак нет. И сам он, стало быть, не выходил. Что ж, оружие имеешь? Как можно, барин? Можно, разрешил Вещерский. Демян Иремеевич? При мне. Интуица молчала. Не чуялась ни дурного, ни хорошего. Просто... Подумала, что и вправду ехали зря. Если Василий Павлович и Пречистин к поджогу, который при ближайшем рассмотрении выглядел предприятием наиглупейшим, то вряд ли он стал бы дождаться полиции. Или не полиции, а уж бомба. Бомба, которая не взорвалась. Почему? И какое к тому отношение имеет супруга князя? И сестра оной, Василиса Александровна? И сказали бы ей о пожаре? Все непременно. Как бы она поступила, эдакую новость услыхав? Что-то подсказывало, что бросилось бы тушить, пусть и не имея ни сил, ни умений, но всё одно способное находиться в стороне. А если на то и был расчёт? Но бомба не взорвалась. В доме было светло, свет проникал сквозь огромные окна, ложился на ковры, которых тут не жалели. Свет окрашивал широкие пилила лестницы во все оттенки золота. Да и сама эта лестница гляделась роскошною. Свет окутывал позолоты деревца в катках и высвечивал теснение на обоях. «Третий этаж!» – любезно подсказал дворник, который изрядно робел. Верно, в дом с белого хода ему заглядывать не приходилось. Вот что! Вещерскому пришла в голову та же мысль, что и Демьяну. иди к ты к черному, и если кто бежать вздумает, лови!» Может, городового кликнуть «Аль из жандармов кого?» Дворник явно пребывал в сомнениях. Оно, конечно, господин пресолидный, однако и публика в доме обреталась не из простых. Нажаловаться хозяйки на произвол та и не станет разбираться. Укажет на дверь. Не волнуйся. Перед самым носом дворника возникла хорошо знакомая Демьяну бляха. По делам тайной службы дворник зарабил еще больше. И понятно оно. Кому охота с тайной службой связываться? Однако выборы ему не оставили. Он вздохнул перекрестился и сказал «Всё в руце Божьей!» Оно-то так, только опять вот сделалось беспокойно. И беспокойство это нарастало с каждым шагом. Оно душило, давило, заставляя прислушиваться ко всему, что происходило вокруг. Вот кто-то смеётся, смех женский и да нельзя радостный. Звенит пианино, дымом пахнет, но не тем едким, заставляющим думать о пожаре. Аромат мягкий, сигарный стучат друг о друга костяные шары и тонет в мягкости ковра довольный возглас. На третьем этаже тихо, и тишина эта кажется густою, ненастоящей. Стойте, Демьяну стыдно за это слово и за собственный страх, но он точно знает, что дальше идти нельзя. Нельзя. Как ни странно, Вещерский не выказывает удивления, как и небрежение. Кивает и медленно, осторожно пятится, окидывает дом взглядом и говорит... Выводите людей?» «Как?» «У Демьяна-то и бляхи нет, а кто ж его послушает?» «И вправду, погоди. Из внутреннего кармана, который представился вдруг Демьяну вовсе бездонным, появляется та самая бляха. «Скажите, скажите, что-нибудь скажите, но убирайте всех. А если?» «Нет, не ошиблись». Вещерский провел ладонью, и в полумраке коридора вспыхнули искры. «Вот зараза!» Искры погасли прежде, чем Демьян сумел различить рисунок, в который они сложились. «У вас, однако, чутье!» «Стойте! Пожалуй, здесь мы...» Вещерский положил ладони на стену, и потой прокатилась волна силы. В висках снова заломило, а воздух в коридоре стал вдруг густым и тяжелым. «Так...» Стазис давно перестал быть чудом. Пользовались им широко, и Демьян слышал, что даже людей в него погрузить пытались. Однако все же без особого успеха. Но чтобы весь коридор... «Живых там нет», — сказал Вещерский с немалым удовлетворением. «А мертвым оно не повредит. И вообще, пойдемте-ка как раз живыми и займемся».